Глава 38. Домотканные половики. А в доме над озером их ожидали важные новости. Помощник прокурора Пастухов привёз постановление о заключении под стражу Петра Навлянского, как позже оказалось, подписанное областным прокурором после долгих дебатах на совещании у куратора из Генеральной прокуратуры. Об аресте Пита, Кравченко, Сидорову и Мещирскому сообщила Александра п а р ф и р ь е в н а Как гигантская бабочка в порусящей на ветру точно крылья черной вязаной шали, подлетела она к машине и запричитала, заплакала. «Петеньку, Петеньку забирай, да сделайте же что-нибудь, ради Бога, да помогите же, да разве это он? Я же его мальчишечка еще маленьким, он всегда такой добрый, такой ласковый был, он же ни в чем не виноват, не отнимайте у меня еще и его». И столько муки слышалось в её дребезжащем голосе, что Мещерскому стало до боли жаль эту тихую хлебосольную старуху. Петька с Алиской выросли на её руках, они ей во внуки годятся. Да они и есть её внуки, столько лет вместе. Сидоров удалился на северную террасу для конфиденциального разговора с прокуратурой. Пастухов явился на дачу в сопровождении трёх оперативников и был настроен чрезвычайно решительно. На этот раз он сумел настоять на своём. «Они все не признаются сначала». Бросил он оперу напоследок. «Вы, Александр Иванович, лучше моего это знаете. Мы не имеем права бездействовать. Сегодня утром снова звонили из Москвы. Они требуют разъяснений, позитивных результатов, реальной отработки выдвинутых нами версий». Сам Навлянский отнёсся к задержанию внешне спокойно. Громко заявил ледяным тоном м что настаивает на приглашении своего адвоката. «Свяжись с Анатолием Павловичем. Пусть выезжает сюда немедленно», — приказал он Файрозу. Мещерский поинтересовался впоследствии, кого Пит имел в виду. Секретарь назвал фамилию адвоката. Она постоянно мелькала в телевизионных сообщениях, когда речь шла о громких процессах. Как защитник Анатолий Павлович стоил очень дорого, и Мещерского удивила та лёгкость, с которой пит приказал этому светилу адвокатуры выезжать немедленно чересчур уж быстро ты почувствовал себя наследником петя подумалось ему чужими деньгами распоряжаться легко я смогу принять участие в е ё похоронах о с в е д о м и л с я п и т у пастухова возможно но мы и позже это с вами обсудим помощник прокурора немного даже стушевался ведь марину и в а н о в н у наверняка будут хоронить в москве распоряжение правительства да «Агахан, помни, они будут настаивать на Новодевичьем, не соглашайся. Марина всегда хотела, чтобы её похоронили на Донском, там, где лежат её родители». На п р о щ а н и и распорядился Пит, когда оперативники уже вели его к забрызганному грязи у Азику. «Петя, ты... ты ради бога, не беспокойся. Я за всем прослежу, всё возьму на себя». Хрипло крикнул Зверев. «Ты... ты сам скоро вернёшься. Это всё неправда, ты слышишь?» «Мы верим, это всё неправда. Мы верим, так и знай». Он и Алиса стояли на ступеньках рядом. Семья. Мещерский смотрел на эту парочку. Уже ничего нельзя поделать, они всё ещё пытаются склеить её осколки. Хотя бы для того, чтобы уверить чужих. Её семья вне подозрений. «А я думал, вас тоже арестовали». К Мещерскому подошёл Корсаков. В руках его была бутылка коньяка. «Вас же утром увезли. «Теперь, значит, отпустили?» «Ну да, всё равно. Они всё равно передушат нас всех тут, как крыс. Вы по-прежнему, Серёжа, не собираетесь отсюда делать ноги?» «Тогда у них действительно появится прямой повод к нашему задержанию». Нехотя ответил Мещерский. «Пресечение попытки сокрытия от следствия». «А Петьку что же они по кривому поводу забрали?» «Прямой повод, скажете тоже». По их логике, он виновен даже в том, что смерть м а р и н а Ивановны принесла ему максимальную выгоду. Он любил её. Корсаков поискал глазами стакан, они стояли уже на пороге кухни, не нашёл, и пить из горла не стал. Всё дело в том, что Петька любил её как родную мать, а у неё совершенно отсутствовал материнский инстинкт. Она сама мне как-то в постели призналась. У больших артистов так бывает. Талант высасывает из души всё до донышка. Они становятся скупыми на простые человеческие чувства. Да вы и сами, наверное, это заметили в ней. Мещерский пожал плечами. Когда бывший любовник уже исчез где-то в недрах дома, он перешёл в столовую и сел за стол. Появились Кравченко и Сидоров, потолкались в дверях и ушли в сад. Всё о чём-то тихо толковали, судили, рядили, Вспоминая сказанное Натальей Алексеевной, но по их убитому виду было ясно, что все их домыслы и догадки повисают в пустоте неопределённости и недоверия. «И спросить-то теперь не о кого». Донеслось до Мещерского. Тихоновна могла бы рассказать, а теперь... Надо искать тех, кто знал Звереву достаточно близко, но только со стороны, не из семьи. Только где ж такого всезнайку теперь найдёшь? В своей тупо отрешённой задумчивости Мещерский провёл больше часа. Затем покинул столовую и направился в музыкальный зал. Долго разглядывал там фотографии Зверевой. Некоторые даже снимал со стен, подносил к окну, к свету. Над одним фото Зверева была там молодой, в костюме Аберона, из сна в летнюю ночь. Он даже как-то странно колдовал, то закрывал ладонью половину её лица, то вновь открывал. Затем ставил фотографию так, чтобы на неё падал свет под разными углами. Наконец он вернул фото на место. Его что-то отвлекло. Какой-то шум, доносившийся сверху. Мещерский быстро взбежал по лестнице. Шум слышался всё сильнее. Обрывки музыки, военные марши, рёв толпы, грохот. Он распахнул дверь в комнату Шипова и... Егор сидел на полу перед включённым на полную громкость телевизором. На экране шла видеозапись старой военной хроники. Бенито Муссолини выступал с балкона дворца на пьяцца Венеция в Риме. Шипов смотрел на дучи, когда вошёл Мещерский. Даже и ухом не повёл. «Что он говорит, Егор?» — поинтересовался Мещерский. Из уст Муссолини выскакивали резкие рубленные фразы, как щепки из-под топора дровосека. Это был совсем иной итальянский, не тот певучий сладкозвучный, на котором Зверева пела свои арии. Шипов медленно обернулся, смерил непрошенного гостя взглядом. И в эту минуту он тоже показался Мещерскому совершенно иным, не тем побитым растерянным юнцом. Нет, теперь он словно состарился лет на десять, и в его взгляде уже не было ни растерянности, ни желания, ни страха. «Ничего. Только иступление и пустота. Он говорит, что каждый может стать богом. Для этого надо только хотеть и верить, и принимать нужную форму. Лгать, что ли? Притворяться?» Мещирский поморщился. Его тоже теперь тянуло к экрану. А там м у с с а л и н и в окружении чернорубашечников поднимался по ступеням летней виллы. Рядом с ним шла тоненькая юная женщина, Невзрачная и изящная, как старинная кукла. а к л о р е т а Питачи!» Шипов облизнул сухие губы. «Смотри, смотри, какие они!» И Мещерский смотрел и на этого стареющего грозного мужчину на экране, на его волосатые руки, бритую голову, бульдожью челюсть и на его юную н любовницу. Полуженщину-полуподростка, на эту чудовищную разницу в возрасте, которая их разделяла, на беснующиеся от восторга толпу, оттеснённую от ступенек солдатами, на вскинутые вверх приветствии римских цезарей руки и на этого застывшего на полу парня, иступлённо впитывавшего в себя всё это. И внезапно... Да он же искал своего кумира в ней. Осенела его догадка. Человек, захотевший стать богом. Для него всё отражалось, как в кривом зеркале. Вот это самое отражалось. Господи, да это н е чувство, ни влечение, н е страсть. Это же просто самообман. Такое же извращение. Он искал в Зверевой... «Егор, ты слышишь меня? Выключи!» — крикнул он. «Выключи немедленно!» Шипов не двинулся. Мещерский дотянулся до пульта и выключил запись. Экран погас. «Она умерла, Егор. Убита!» «Убит твой брат, ещё один человек погиб, а ты...» «Неужели ты думаешь, что вот так люди становятся богами? Неужели ты вообразил, что это происходит вот так?» «Уйди отсюда!» Шипов вдруг согнулся и лёг лицом вниз на ковёр. Спина его выгнулась горбом, ощетинившись буграми накачанных мышц точно бронёй. «Если бы вы знали... Если бы вы только знали, как вы мне осточертили все... Дерьмо! Дерьмо!» «Они все слишком долго жили в Италии». А вот эту фразу, сказанную нарочито громко Зверевым, Мещерский услыхал, уже спускаясь вниз. В музыкальном зале у окна на диване сидел Сидоров, а брат певицы и Кравченко стояли в дверях. Кому конкретно адресовалась эта фраза, Мещерский доискиваться не стал. Он тоже прошёл в зал. Кравченко посторонился, чтобы дать ему дорогу. «Если это сделал Пётр, это ужасно. Но если вы ошиблись...» Зверев повысил голос, обернув Коперу б л е д н ы е н е б р и т ы е и почему-то ужасно похорошевшее от скорби лицо своё. Великолепную маску трагического героя. «Это ужаснее в о с сто крат. И для вас, и для нас, для нашей семьи. Это ведь такое пятно, несмываемое. Насколько я понял, у вас же нет доказательств. Никаких». Вы забрали его только потому, что он наследник». «Совершенно верно». Сидоров мрачно смотрел на свои ногти. «Ещё несколько дней назад мы, не зная об усыновлении, считали наследником вас, Григорий Иванович. Но тут он выдержал коварную паузу. Не беспокойтесь, у вас ещё есть великолепный шанс оказаться в том же самом месте, где и ваш племянник. Вместе с ним или вместо него, если он, как вы убеждены, ни в чём таком не повинен». «Вы угрожаете мне?» Зверев прищурился. «Нет, я вас всего лишь информирую о ходе следствия, чтобы вы не слишком забывали о той хреновой ситуации, в которой очутились. Нам надо что-то решать с похоронами», резко заявил Зверев после вынужденной паузы. «У нас трое близких до сих пор не преданы земле. Решите, решите». Сидоров нехотя кивнул. «Не наша вина, что ваши покойники плодятся чересчур уж по-стахановски, но и не моя тоже». Тихо и многозначительно парировал Зверев. Опер скользнул взглядом по собеседнику. «Я уж не знаю, кому верить в этом доме», — сказал он, и это получилось у него слишком лживо. «Ну, просто не знаю». Зверев шагнул к дивану, не сел, а рухнул, закрыл лицо рукой. «Григорий Иванович, прошу вас, ответьте». Кравченко решил продолжить оборванную нить беседы, сел рядом и положил дубляжнику руку на плечо. «Только честно ответьте. У Марины Ивановны действительно не было собственных детей?» Зверев взглянул на него с неподдельным удивлением. «Я не понимаю, Вадим, что вы хотите сказать?» «Я спрашиваю, кроме Петра и Алисы. В этой семье были ещё какие-нибудь дети? Может быть, очень давно?» «То есть как?» Снова не понял Зверев. «Как это были? А откуда?» «Ну, она сама рожала ребёнка?» Матерь установилась. Кравченко чувствовал, что мелет — чушь, неверно ставив вопросы, но именно так нелепо ему и хотелось их поставить. «Да от кого?» Зверев даже привстал. Кравченко несколько секунд смотрел ему в глаза. «Брат и сестра. Красивый мужик. И она без комплексов, всё позволено». Он навещал её, они были близки. Файрус ведь намекнул, происходит что-то чудовищное. Если это была их связь, кровосмешение и инцест, то... Значит, ваша сестра Марина Ивановна была бездетна? Он опустил глаза. Сейчас ему было трудно встречаться взглядом с её братом, который, быть может... Марина никогда не хотела детей. У неё на это времени не хватало, да и душевных сил тоже. Она всю жизнь работала, как ломовая лошадь. Зверев, видимо, так и не понял собеседника. Я вот сейчас о ней сообщение по радио слушал. Говорят, она была гений, великий талант. А кто-нибудь подумал, как ей досталось всё это? Всё. Известность, величие, поклонение. Этот вот дом. Эти тряпки. Он вдруг резко сдёрнул с кресла гобеленовую подушку и швырнул её на пол. Сколько сил, сколько здоровья на всё это ушло. лучшие годы жизни, молодость. Мальчишкой помню, как Марина в первый раз готовилась поступать в консерваторию. После окончания школы два года корпела библиотеки, чтобы трудовой стаж шёл, а по вечерам по преподавателям моталась. В клуб железнодорожников на Каланчёвку, в вокальный класс. Каждый вечер в любую погоду. А это ведь через всю Москву на трамвае трястись приходилось. Как она после всех этих мытарств провалилась на своём первом туре. Как и мать её чуть ли не из петли вытащила. А потом... Она для вступительных экзаменов партию Кармен выбрала. Мне Александра п а р ф и р ь е в н а рассказывала. Это вставил Мещерский. Он теперь снова, не отрываясь, смотрел на один из снимков на стене. Всё тот же, где Зверева была в мужском костюме Аберона. И с тех пор она Кармен никогда не пела? Никогда. Эта опера всегда ассоциировалась у неё с несчастьем, провалом. А когда, простите, она в первый раз поступала в консерваторию? В каком году? В шестьдесят пятом, летом. э хорошо тот год помню. У нас в квартире был настоящий сумасшедший дом. Перед этим с мамой был сердечный припадок. Марине тоже всё не здоровилось. У неё что-то вроде кишечного расстройства было. Тошнило её постоянно. а экзамены в консерваторию на носу, хочешь не хочешь, иди. Я в восьмом классе тогда учился, с переэкзаменовкой закончил. В лагерь меня на лето и не отправили. Поэтому всё на моих глазах происходило. Марина провалилась на первом же туре. Господи, это был ливень, слёз, не агара. Потом они с мамой сразу же уехали на дачу и прожили там до конца ноября. А почему так долго? Мещерский оторвал взгляд от портрета. «До сих пор не знаю. Отец тогда объяснял, Марине надо готовиться к новым экзаменам, ну, чтоб на следующий год поступить. Но там на даче ведь ни учителей, ни пианино не было. А вы сестру в эти месяцы навещали? Нет, отец достал мне горящую путёвку в детский пансионат в Анапе, и я там до самого первого сентября пробыл. А потом уже осенью. Мы тоже на дачу с ним не ездили». Он говорил, не стоит Марине мешать. д е с к о й дома мы её отвлекали от занятий, вот она и провалилась. Я ведь потом на даче в Малаховке появился только года через два, уже когда в институт готовился. А так родители меня на всё лето к родственникам в Краснодар отправляли. А когда я на первом курсе учился, отец дачу продал. Почему? В голосе Мещерского было что-то такое, отчего и Сидоров, и Кравченко невольно насторожились. Но у р о д и т е л е говорили, деньги нужны. Я особо не вдавался в подробности. Хотя дачку жаль была, уютная. «Дача-то у вас в Малаховке была, вы говорили?» — уточнил Кравченко. «Помню, помню. А ваша сестра бывала потом там?» «Нет, ни разу. На следующий год она благополучно поступила в консерваторию. Сами понимаете, не до этого стало. Новые интересы, знакомые появились сразу. Но потом отец продал и... «Малаховка — это ж е рукой подать от Москвы. Возле самих Люберец, кажется». Мещерский встал. «Старые дачные места. Там ведь и соседний посёлок неподалёку, Красково». «Да». Зверев смотрел на них. Все трое были странно напряжены. «А что? Что, собственно, к чему это всё?» «Григорий Иванович, а на вашей даче в Малаховке были домотканные половики?» Тихо спросил Мещерский. «Не помню. Кажется... Кажется, были. Ну да, в большой комнате перед печкой. Нам их наша домработница привезла из деревни в подарок. Серые такие, с каймой. Там ещё петухи были крестом вытканы. А что? Откуда это вам известно?» з в е р ь в з д р о г н у л «Приснилось, Григорий Иванович. Мещерский снова кинул взгляд на оперного Аберона. А вам часто снятся сны о прошлом?» «Никогда не снятся». Голос Зверева дрогнул. «А что?» «Пока ещё не знаю. Что-то». «Вот этот портрет вам никого не напоминает?» «Какой?» «Вот этот фотоснимок. Второй. Если считать, от Фиделя к а с т р а э т о же Марина. На ней только парик». «А сколько ей лет, как вы думаете?» «Не думаю, а знаю. После окончания консерватории в 71-м её сразу же приняли в Большой театр, И на следующий сезон она с т р у п о й поехала на гастроли в Лондон. Это был её первый выезд за границу. Ей было 28 лет. С этого вот спектакля в Ковенгардене всё и началось. Весь её зарубежный триумф. А что? Зверев уже в который раз повторил свой тревожный вопрос. Да ничего, мне показалось. Вздохнул Мещерский. Это видно от усталости. Так, Мираж. У нас какой-то странный разговор получился. з в е р и в переводил взгляд с их взволнованных лиц на фотографии на стене, наброшенную на ковёр подушку, на солнечные лучи, зыбкие по-осеннему скупые, л и ю щ и е с я через незашторенное окно. «Я так и не понял, о чём вы меня спрашивали?» Сидоров подошёл к нему, померил секунду, потом положил ему на плечо руку. В горле что-то пересохло. Сказал он мягко. «Не откажите в любезности, как нынешний хозяин этого дома». «Организуйте чайку». «Сейчас скажу Агахану». Зверев догадался, что его выставляют за дверь. «Кстати, он звонил в Москву адвокату». «Надеюсь, вы не будете возражать против того, чтобы...» «Нанимайте кого хотите, Григорий Иванович». Устало улыбнулся Сидоров. «Всё равно это мало что изменит».